очевидно, вместо слушаюсь. Они вышли из комендантского дома и снова зашагали вперёд помощник комиссара, затем Еценко, за ними провожатый с фонарём и с книгой. Вдали снова показались огни, осветившие высокую решётку с остриями, ворота длины здания, так этот Трубицкой бастион. Пока ничего страшного. У ворот электрический звонок был сорван. болтались концы проволоки. Помощник комиссара громко постучал. Минуты через две кто-то вышел и приложил изнутри глаз к щели ворот. Затем ворота открылись. В комнате, в которую ввели Николая Петровича, было совершенно темно. Провожатый поставил фонарь на стол, впустивший их человек, щурясь и мигая, робко вглядывался в вошедших. Товарищ смотритель, потрудитесь принять нового арестованного. сказал помощник комиссара. Товарищ Сидоренко, вы сдадите книгу товарищу заместителю коменданта. Смотрительно наклонившись над фонарём, прочёл ордер. Слушаюсь, так же робко сказал он и при свете фонаря бросил испуганный взгляд на Николая Петровича. Прощайте, гражданин. Пока. Холодно учтиво сказал, выходя помощник комиссара. Смотритель вздохнул с облегчением. Сюда, пожалки, очень вежливо, даже почтительно пригласил он Николая Петровича. Вы можете идти, предложил смотритель провожатому с фонарём, открывая другую дверь. За ней было светлее. Книгу вельно сдать, сердито сказал Сидаренко. Я сейчас принесу, вот только их отведу и распишусь, поспешно ответил смотритель. Глава 10. Социалистическое отечество и революционная столица в опасности. Враг у ворот. Рабочее население Петрограда, бросив мирные занятия, взялось за оружие и готово грудью защищать столицу от неприятельского вторжения. Первый социалистический партизанский отряд 3-го пехотного полка в составе 175 человек продвигается по направлению к Пскову. В отряд вошли матросы пехотной части, артиллерия и кавалерия. Отряд будет действовать партизански. Вся Балтика, Северная Россия и Сибирь спешно формируют отряды, которые входят в этот отряд, всех отпускных и демобилизованных солдат. Отряд будет привлекать в свои ряды всем трусам смерть. Да здравствует революционная война. Фейе послышался звонок. Стоявший у стены перед афишами высокий седобородый человек бросил папирос и неторопливо направился в зрительный зал. В прощальный спектакль давали старую пьесу. Лучшие артисты уже уехали, тяжела была жизнь людей. составлявших обычную публику Михайловского театра, тем не менее, зал был переполнен. Это было и прощание с покидавшей столицу французской труппой, и последняя демонстрация в честь союзников. Немцы только что захватили Псков после разрыва брестских переговоров. Актёрам аплодировали с необыкновенным подъёмом и восторгом. По окончании первого действия Капельдинеры торжественно внесли на сцену крошечный венок и ещё какие-то тощие букетики. Вид этих цветов был так жалок, и так жалка была вся зала, что видавшая виды французская артистка, прижимая к груди букет, вдруг на сцене заплакала, искренно, на взрыв, едва ли не первый раз в жизни. Вы знаете, господа, сказал в ложе князь Горинский. У них в буфете есть рокфор. Как, почему, какими судьбами не понимаю, но у них в буфете есть рокфор, и недорого 3 рубля бутерброд. Право это непостижимо и превышает меру понимания человеческого ума. В этом рокфоре есть что-то мистическое. А я думал, сер, ленивато звался нещеретов. Я думал, для вас дело не в ракфоре, а в том, чтоб довести страну до учредительного собрания. Вот-вот тоже собрался в буфет, добавил он, показывая глазами на выходившего из ложи Брауна.